Глава десятая День-ночь, день-ночь, вроде бы повторяющиеся миллиарды раз события, которые никто за что-то сверхъестественное не воспринимает. Однако привычная смена светлого и тёмного времени суток влияет на всё живое на Земле коренным образом, начиная от простейшей бактерии и заканчивая, конечно же, человеком. Несмотря ни на какие импланты, жизнь каждого из нас подчинена биологическим часам. К примеру, с двух до пяти часов дня у людей самая высокая активность, лучшая координация и скорость, самый трезвый ум и быстрые мышечные рефлексы. А в девять часов вечера организм начинает потихоньку готовиться ко сну и запускает выработку мелатонина. Цель и время для атаки в Дарвинии я выбирал недолго. Целью являлся комендантский пункт владителя. Такой имелся в любом городе с населением больше ста тысяч. Во внутренние муниципальные дела гарнизонные вояки не лезли. Функцию той же полиции не выполняли. Они представляли и защищали интересы ума. В обнесённом забором гарнизоне, находящемся в пригороде Дарвина, имелось две посадочных площадки с коптерами. Расквартированные здесь силы использовались и в качестве отрядов быстрого реагирования. При необходимости их можно было быстро перекинуть в любой ближайший город или другую точку, где происходило какое-либо ЧП. Непосредственно в Бирюзовом доле размещалось менее трети всех сил, которыми располагал Ом. Все остальные части раскиданы по городам, создавая сети запорных пунктов, которые оперативно могли приходить на помощь друг другу. Вот именно на такой пункт я и нацелился. Сумерки — то самое время, когда караульные начинают слегка позевывать. Рвиния к службе понемногу отпускает. Через полчаса их служба закончится, и они всей гурьбой отправятся в местный бар выпить крена и пощупать местных красоток. Все мысли караульных были уже там, и как же их разочаровал срочный вызов, сообщивший о том, что в двухстах морских милях от Дарвина банды пиратов совершила дерзкий налет на контейнеровоз. Двести миль, как раз на границе их ответственности. Еще бы немного еще бы чуть-чуть и перехват осуществляла бы другая группа. Сообщение было тревожным. На грузовое судно напал десяток головорезов. Они взяли в заложники весь экипаж, всех троих операторов. С людьми бы черт с ними, но головорезы угрожали взорвать судно и уничтожить груз. Басан Ом и так в последнее время нёс из-за подрывной деятельности группы Эрлинга гигантские убытки. Поэтому проигнорировать наглый захват судна у себя под носом он никак не мог. На базе запеликала тревожная сирена, и мечты гвардейцев под ее звук полетели псу под хвост, но вышкалены они были на совесть. Полторы минуты, и тяжелые коптеры с забитыми ракетными подвесками с жутким воем синхронно поднялись в воздух. Развернувшись на месте, грозные транспортно-боевые машины понеслись в сторону океана. Как по расписанию. В манте оставались только я и Н. Лидия со своими боевиками как раз-таки и захватила контейнеровоз которые сейчас безостановочно слал сигналы Мэйдэй в эфир. Мы заранее знали, когда и по какому курсу полетят коптеры, поэтому для ракет ПВО, установленных на Манте, они стали легкими целями. Мы даже сценарий запуска успели несколько раз просчитать. По нему надо только дождаться, чтобы коптеры пересекли береговую линию. Мне не нужны жертвы среди гражданских. В конце концов мы объявляли, что будем освобождать людей от гнета Бассаана, а не убивать их. Как только система управления огнем захватили оба коптера, те начали противоракетные маневр с отстрелом имитаторов. Эти небольшие штуковины не просто излучали тепло, но и шумели, и светились на экране радаров неотличимо от настоящих летательных аппаратов. Но это, на мой дилетантский взгляд, неотличимо. Головки самонаведения «Атлантов» отлично разбирались, где оригинал, а где фальшивка. Полет ракет был пугающе неизбежным. Один из коптеров даже открыл огонь из орудия, пытаясь одну из них сбить. Ракета Ленива отклонилась от трассеров и также лениво влепилась в борт коптера. Второй взрыв последовал буквально через мгновение. Ни парашютов, ни кресел катапульты на экранах радаров видно не было. Экипажи и десант коптеров пошли на дно вместе со своими машинами. Мои преподаватели по стратегии научили одной простой истине. Если хочешь победить, то ты должен уметь предугадывать последовательность действий врага. Куда он кинет резервы в первую очередь? К захваченному кораблю? или в Дарвин. Заливают там, где полыхает. Обыватели в Дарвине после митинга разошлись по домам и активности не проявляют, а судно требует внимания прямо сейчас. "Идём к берегу?" уточнила Энн. "Именно. Если я ошибся в своих предположениях насчёт Ома, то нас будут ожидать серьёзные неприятности. В порт мы входить не стали, а бросили манту на мелководье. После того, как высадились, лодка сама отошла от берега и ушла на глубину. У нас с собой был серьёзный груз, который мы распределили между собой. Одетая в Муруган, Энн несла на плечах ствол. Его можно прикрутить и к малокалиберной пушке, однако он являлся частью противотанкового ружья, ствольную коробку и ложе которого я пёр на своих плечах. Мы заранее с помощью дрона провели рекогносцировку местности и выбрали позицию. Для наших целей идеально подходил маяк. «Приветствую вас от лица группы Эрлинга». Обратился я к парочке, которая решила устроить пикничок у его подножия. Парень с девушкой разложили на пледе нехитрую снедь и уже успели откупорить бутылку вина. Не хотел бы вас огорчать, но скоро здесь могут начаться боевые действия, поэтому для вашей же безопасности я хотел бы вас попросить перенести пикник в другое место. Парень застыл, не донеся бутерброд до рта, потом часто-часто закивал. По его глазам было заметно, что он меня узнал, да и золотисто-синяя раскраска моего боевого доспеха процессу узнавания помогла. Они быстро свернули плед и покидали продукты в корзину. «И да!» — бросил я через плечо уходящей парочке, «Полицию о том, что вы нас встретили, лучше не оповещать». «Конечно-конечно! Мы за вас!» — поспешил нас уверить паренек. «На слово я им поверил. Однако доверяй, но проверяй. Следи за эфиром». — попросил я Энн, входя в здание маяка. Имплант Энн мог без проблем перехватывать сообщения отличных коммуникаторов. Если бы встреченная нами парочка попыталась уведомить власти о нашем появлении, она бы серьезно осложнила выполнение задачи. Но, видимо, выступление Лидии впечатлило граждан Дарвина. Пока мы поднимались на лифте, Энн не зарегистрировала ни одной попытки звонка. «Испортили людям праздник». Добрая душа Н, как всегда, больше переживала за незнакомых людей, чем за себя. Наоборот, подарили острые ощущения. Они еще как минимум год будут вспоминать, как оказались в центре событий невероятного масштаба, и рассказывать знакомым, что еле ноги унесли и живы остались. А пикник? Что в нем такого запоминающегося? Ну, посидели. Ну, выпили. Да, а ты, Лэт, оказывается, романтик, закатила глаза Н. «Точно! Этого не отнять!» Обняв девушку за пояс, я притянул её к себе и откинул забрала шлема. Она сделала то же самое. Целоваться в боевой броне не очень удобно. Края наших шлемов стучались друг от друга. Но что поделать? В непростые времена у нас роман случился. Лифт остановился. Двери распахнулись. Нам с Энн пришлось оторваться друг от друга. Я сбросил свой груз, и Энн начала собирать и заряжать винтовку. Подойдя к сегменту прозрачной стены, окружавшей смотровую площадку, я достал из поясной кобуры пистолет и пару раз выстрелил. Пистолет металл-плазменные заряды и делал это практически бесшумно. Прозрачный пластик, в который угодила плазма, потемнел и пошел пузырями. Он стал хрупким. Я вышиб секцию окна одним ударом бронированного кулака. «Отличный вид!» Энн подтащила винтовку к проему. На мой вкус, особым изяществом вид за выбитым окном не отличался. Но его прелесть заключалась в том, что перед нами в километре раскинулся кирпично-красный забор гарнизона. Сумерки еще не полностью окутали Дарвин. Видимость была сносная. С помощью оптики шлема я легко различил фигурку, бегущую от казарм к пункту управления. «Может, не стоит тебе туда идти?» Попыталась уже, наверное, раз в десятый отговорить меня Н. Я их отсюда всех поснимаю. Верю. Я присел рядом с лежащей возле винтовки девушкой и погладил ее по голове. Поэтому тебя у себя за спиной оставляю. Но прерывать разговоры с девушкой некрасиво. Но я знал, что Эн готов привести десятки доводов, а я не готов их слушать, поэтому просто шагнул в оконный проем. «Лэд, ты скотина!» — прокричали динамики в шлеме. Вынужденно согласиться с твоей пассией!» поддержала Корша Альта. «Зачем тебе вообще это шоу нужно?» Ответить я смог только после приземления. Муруган обладал мощным конструктивом, но его прочность тоже имела пределы. Упав с высоты маяка, я если бы не убился, то ноги точно переломал. Однако в пяти метрах от поверхности сработали встроенные в лодыжки костюма одноразовые реактивные двигатели. В итоге на землю я опустился в облаке пыли и пламени. Вполне возможно, что мне тормозная система Муругана пригодилась бы в дальнейшем, но прыгал я с маяка, чтобы разогреться. Создать себе настрой, так сказать. Разогнать кровь. «Вроде вы, атланты, ребята не глупые», — ответил я Альти, идя от маяка напрямую к ближайшей автостраде. Но так и не поняли, что политика — это чистое шоу. И у кого оно ярче, тот и побеждает. Лидия щедро сыпала обещаниями. Теперь настала пора эти обещания выполнять. «Альта через подставной аккаунт нашей биржи заранее заказала аренду мотоколеса, дожидавшегося меня на обочине. Единственное, внутри которого находилось кресло для водителя, было где-то 2,5 метра в высоту. Кресло крепилось на мощной раме, позволявшей пилоту пережить серьезные аварии, но основным достоинством мотоколеса являлась скорость. По прямой и по хорошей дороге оно способно развивать до 230 километров в час». Больше пятидесяти в пределах города гнать запрещалось, но я собирался натворить дел покруче, чем нарушение правил дорожного движения. Как только уселся в кресло, система опознали меня как Текео. Подключаться через нейроразъем я не стал, чтобы не дать понять системе доступа, что не совсем тот, за кого себя пытаюсь выдать. Я положил руки на короткий руль обрубок и повернул рукоять газа. Пока что не на максимум. За всеми транспортными средствами велся неусыпный контроль превышение скорости на короткое время допускалось. Водитель мог резко ускориться, чтобы избежать аварийной ситуации, но если несанкционированный разгон продолжался дольше, то управление транспортным средством перехватывал дорожный контроль, и скорость гасилась. Поэтому пока я катил по улицам Дарвина, как законопослушный гражданин. Однако, выйдя на прямую дорогу к гарнизону, я резко ускорился, обогнав красный грузовичок автоматической доставки. Колесо не только могло ехать быстро, но и набирало скорость почти что мгновенно. Цифры на экране управления перевалили за сотню. Низко лететь над асфальтом мне никто не мешал. Я вырулил на дорогу, которая вела непосредственно к воротам гарнизона, и была пуста. На экране высветилось предупреждение, что я нарушаю скоростной режим, и мне будет выписан штраф. Я продолжил выкручивать ручку газа до упора, полностью его игнорируя. Предупреждение окрасилось в красный цвет, сообщая, что если я продолжу безобразие вытворять, то двигатель моего транспортного средства будет принудительно заглушен. Я завалил руль направо и выжал ручку тормоза. Мотоколесо оснащалось системой стабилизации, но таких изощренных издевательств эта система не перенесла. Транспорт завалился на бок. Я вывалился из кресла и заскользил по асфальту вслед за колесом. Пускай контроль глушит двигатель сколько хочет. Колесо, высекая искры, неслось вперёд не за счёт него, а за счёт инерции. Свою я старался максимально снизить, раскинув руки и ноги. Если бы не Муруган, то к воротам опорного пункта Ома от меня бы одни уши доехали, но первым к воротам прилетело колесо. Раздвигающиеся створки удар выдержали. Всё-таки они не стоянку в гипермаркете прикрывали, но и колесо не сплоховало. Створки чуть разошлись, и между ними боком человек мог протиснуться. Я вскочил и бросился к прорехе, но даже в вечерние часы оставшиеся в гарнизоне солдаты не дремали. Прямо передо мной в асфальт впились пули. Я вскинул голову и увидел на заборе фигуру, которая целилась в меня из краткоствольного автомата. «Боевой режим», — оповестила Альта о том, что врубила все мои импланты на максимум, и это сразу почувствовалось. Картинка перед глазами слегка поплыла. Такой эффект возникал из-за быстро возросшей скорости реакции. Я кувыркнулся, уходя с линии огня, и выдернул из поясной кобуры пистолеты. Стрелок дал еще одну очередь со стены. Пули, отрикошетив от нагрудника, ушли куда-то в сторону города. Муруган отрабатывал каждый вложенный в него токен, обеспечивая хозяину неуязвимость, даже под градом пуль. Но все имеет свои пределы, в том числе и прочность керамических пластин. Каждая последующая пуля оставляет в них микротрещины. Они... Накапливаясь и становясь все шире, могут привести к разрушению броневого элемента. Для камер уличного наблюдения сцена получилась красивая, но стрелка надо бы уже и прищучить. Я почти успел вскинуть оружие и поймать его в виртуальный прицел, который имплант проецировал мне прямо в сетчатку, но из шеи гвардейца Ома вдруг вылетел красивый фонтан со шмётками. Вскинув руки и выронив оружие, он завалился по ту сторону стены. На охранной вышке дернулась была турель, разворачиваясь в мою сторону, но второй выстрел Н разворотил ее корпус. Винтовка, которую она использовала, предназначалась для поражения легкобронированной техники, и, в принципе, и одного попадания для турели достаточно. Но мой ангел-хранитель перестраховывался. В печально опускающую свой хобот башенку влетела еще одна пуля, выбившая все ее электронные кишки. Несмотря на домыслы толпы о том, что у владельцев денег девать некуда, реальные дела обстояли так, что и мне, и Басаану всегда было на что потратить бюджет. И при устройстве гарнизонов стояла дилемма. Вложиться в их обороноспособность или ударную мощь? Лучшая оборона — это нападение, поэтому и я, и он вкладывались в основном в оснащение мобильных групп. Да и кто в трезвом уме будет нападать на гарнизон? Ради чего? Тут не было ничего ценного, поэтому турель являлась чуть ли не единственной линией обороны. «Будь осторожен и прекрати красоваться!» Я хотел было ответить Энн, что в этом как раз и смысл, но решил не терять на это время. Девушка банально переживает за меня, и словами ее никак не успокоить. А вот дело надо доделывать до конца. Я нырнул в проем между створок. Кувырок... Присесть на одно колено, пистолеты в двух руках разведены по сторонам в поисках целей. Кроме лежащего кулем тела, других гвардейцев на площадке не наблюдалось. Видимо, на спасение захваченного судна из Дарвина выдернули практически всех бойцов. «Мне же лучше!» Пользуясь ускоренными рефлексами и налившимися силой и мышцами, я разогнался, как гоночный болид. Дверь, ведущая в оперативный центр, начала открываться, когда мне до нее осталось не более двух шагов. Из нее высунулась рука с автоматом, а я даже не стал вскидывать оружие, а просто врезался в дверь плечом. И тут же услышал хруст ломаемой кости и вопль. Убрав пистолеты в кобуру, я вытащил из-за спины меч. Начиналось самое интересное.